Часть 10. Хрисаор. Золотой лук. Моя жизнь делится на две неравные части. Первая насыщена событиями так, что кажется бесконечной. Случается, я сам удивляюсь, как судьба исхитрилась поместить в этот горшок целое море. Когда меня вспоминают, то говорят именно об этой части, не без оснований засчитывая ее за целую жизнь. Вторая часть куда дольше. О ней вспоминают редко, в основном тогда, когда надо кого-то упрекнуть в чрезмерной гордыне, в посягательстве на подвиг, который не совершить, или на титул, какого не достичь. Вот, говорят, полезешь на эту гору, сверзишься, расквасишь нос и будешь, как несчастный белерафонт. В финале таких нравоучительных увещеваний всегда добавляют, впрочем, под конец жизни он все-таки примирился с богами. Я не спорю. Примирился, так примирился. Моя жизнь делится на две неравные части. Нет, на три. Эпизодий 28: Радуга, знак вестника. Глава 1. Я буду ждать. Три долины Ксанфа, Лемира, Мироса Когда в низовьях долины Ксанфа царит весна. В верхней долине лежит зимний снег, а в устье реки, близ паторского храма Аполлона, по-летнему жарко. Трудно привыкнуть. В Салимских горах есть вулкан. Негасимый огонь выходит наружу, он хорошо виден с окрестных склонов. Химера? Убита? Кем? Тобой, что ли? Все от Лаконии до Фракии уже знали, что я покончил с Химерой. Все, кроме ликейцев. Свято уверенных, что Химера живехонька. Она просто спряталась, ушла в толчу гор от гнева богов. Слышишь? Дышит. Видишь? Горит. Сюда еще долго пригоняли коз для пропитания Химеры, на радость волкам. Потом перестали. Иабат, сын Парфены. Для меня Иабат второй сын Иабата. Я так и не привык к ликийскому матернитету. Царь заранее показал мне гробницу в скалах, которую подготовил для себя. Там, в верхнем помещении, уже лежал прах первой царской жены, матери с Финибеей, а также останки матери самого Иабата. В нижней камере должны были положить Иабата. Место там много, подготовили и для царя, и для его сыновей, которых ждали, но напрасно. Ляжешь ты, сказал мне Иабат, я буду ждать, сказал сухо, проявляя чувств не больше, чем в разговорах о пошлинах и поставках зерна. «Мне оказывают великую честь», — понял я. «Большую, чем свадьба с Филоной. Большую, чем наследование трона». Я кивнул. «Хорошо». «Лягу». Этому обещанию не суждено было сбыться. С моими клятвами всегда так. «Да, Лакий, чуть не забыл. Не было у меня подданного вернее. Советчика разумней и военачальника удачливее, чем Лакий, сын Тесевсембры и Евтиха».